под палящим солнцем Пальмы и Магнолии принял косым холодным дождем и сшибающим с ног ветром. Удивительно, как пилот настолько плавно посадил самолет. Напиравших серых таксистов удалось отшить быстро, благодаря знанию города. Во-первых, я заранее уточнил стоимость поездки от аэропорта до гостиницы, а во-вторых, что самое главное, довольно хорошо знал специфику региона. И не просто так, а вследствие работы в западном горизонте. По стечению обстоятельств я подробно анализировал именно Кубань как точку развития того самого ритейлера, за удачное вложение в акции которого я получил известность в компании. Посему был готов к разудалому южному темпераменту, замешанному на казацких нравах и характере, сложившемся за столетия покорения края. Сюда примешивался и факт близости кавказских республик, в общем, я хорошо познакомился с Краснодаром в заочной форме, и теперь меня преследовало легкое дежавю. На территории аэропорта чувствовалось усиление по линии МВД. То тут, то там виднелись малые группы сотрудников, снаряженных по полной программе. Автоматы, бронежилеты, шлемы. Заметил и пару служебных спаниелей. Я заказал такси через приложение в личном смартфоне, и менее чем через полчаса прибыл к гостинице всемирно известной сети в центре города. Дорога заняла бы еще меньше времени, бы не импровизированные посты ДПС, на которых инспекторы останавливали автомобили через один. После второй такой проверки я спросил водителя о происходящем. Тот обернулся, смерил меня взглядом и сообщил, что уже второй месяц в городе и крае действует негласный режим контртеррористической операции – Затем, видимо, найдя в моем лице свободные уши, таксист до конца поездки пересказывал всевозможные слухи по теме. В пути я получил сообщение от куратора, Василия Ивановича Еременко, которая гласила «Завтра в час возле гостиницы». День выдался длинным, да и перелет утомил, поэтому я отдал должное товарищу Еременко, назначившему встречу аж на обед. Перед сном я не мог не написать вики. И хоть содержание моего сообщения не отличалось оригинальностью, она тут же ответила, поблагодарила за весточку и пожелала спокойной ночи. Утром я позволил себе выспаться, но без фанатизма. Успел спуститься к завтраку. «Желаете отведать фирменный захер-торт от шефа?» Настойчиво поинтересовалась официантка с выражением лица, не терпящим отказа. Я что-то слышал про торт Захера и про то, что его подают лишь в Вене и еще паре фирменных мест в мире. Рискнул отказаться, за что удостоился испепеляющего взгляда юной особы. Взял овсянку, яичницу с беконом, салат. Дополнил трапезу неплохим макачино. В общем, позавтракал душевно, после чего немного побродил по окрестностям. Полноценной прогулке помешал мелкий дождь с порывами ветра, срывавшими рекламные баннеры. Ближе к часу я собрался, заказал в баре кофе с двойным чизкейком и устроился на террасе в ожидании. За три минуты до назначенного времени решил выйти навстречу, и на пороге нос к носу столкнулся с невысоким крепким мужчиной в рубашке пола и свободных тактических брюках защитного цвета. Он секунду поколебался, видимо, изучая меня из-за стекол темных очков, а потом коротко спросил «Романов?». Я кивнул. Мужчина также коротко отрекомендовался «Еременко». И мы пожали руки. Зайдя ненадолго в холл гостиницы, мой куратор провел странный на первый взгляд ритуал. Сначала он просканировал мою ID-карточку своим коммуникатором, а затем уже я считал его ID. Таким образом, сестра засвидетельствовала нашу встречу, да и мы сами удостоверились в личностях друг друга. Я постепенно привыкал к странностям новой работы. «Ну что ж, Сергей», — заговорил Василий Иванович, когда все формальности были соблюдены, «нам с тобой предстоит пройти курс по теме безопасности, и особенности пребывания в иностранных государствах. А если по-человечески, то ждут тебя небольшие военно-полевые сборы», где мы постараемся привить навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Честно говоря, я ожидал чего угодно, но только не военно-полевых сборов, и немного опешил. Куратор, не замечая этого, продолжал вводить меня в курс дела. Тем временем мы покинули гостиницу и углубились в городские кварталы. В общем и целом, Василий Иванович, плечистый, коротко остриженный, с короткой бородкой-спаньолкой мужик возрастом до полтинника, Вызывал у меня доверие. Веяло от него надежностью и какой-то залихватской уверенностью. «Что служил, где служил, это я знаю», — продолжал куратор. «А как с боевой подготовкой? Из автомата стрелял?» «Раз тридцать стрелял», — сообщил я. «Нормально», — констатировал собеседник, почесывая подбородок. «Вы не поняли. Всего тридцать выстрелов сделал из АКМ. И те в белый свет». Открыл я правду товарищу Еременко. «Моя служба заключалась не в боевой подготовке, а в сборке и ремонте компьютеров офицерского состава и их знакомых. Поправимо. Стрелковку подтянем», — хмыкнул куратор. «В принципе, с огнестрельным оружием я знаком. Владею гладкоствольным и нарезным карабинами, имею навыки их обслуживания и безопасного обращения. Сгодится для начала. А про навыки — это верное замечание». Чую, не на базаре ружье покупал. А то ведь развелось теперь всяких «Рэмбо». Обвешиваются ножами, арбалетами, травматами. А как в руках держать оружие? Да куда направлять? Да как его обиходить? В конце концов, тупо не интересуются. Ну, ладно, накипело. В этот момент мы подошли к припаркованному на обочине одной из тесных улочек мицубиши Паджеро Спорт» цвета хаки. Немаленький автомобиль в таком цвете казался каким-то неприметным, Словно не хотел особо афишировать свое присутствие. Промелькнула аналогия с верным телохранителем, который всегда готов прийти на помощь, но предпочитает держаться в тени. Василий Иванович предложил грузиться на борт. «На твое обучение выделен некоторый бюджет!» — хохотнул он. «Предлагаю освоить его как можно скорее. Нужно экипировать тебя, а сдачу прокутить. Но об этом позже. Послезавтра с утра мы должны топтать пыль на полигоне». «Или месить грязь. Как повезет». И мы отправились осваивать бюджет. Объехали весь город, то и дело останавливаясь у небольших магазинчиков, торговавших военным и тактическим снаряжением. Там куратор, не переставая болтать с продавцами, тыкал пальцем в определенные товары, а я самоотверженно примерял их. Таким образом, к концу дня я обзавелся легким просторным маск неизвестного мне камуфляжа, летним полевым костюмом из армейского комплекта ВКБО, удобными импортными берцами и прочими предметами, по мнению товарища Еременко, необходимыми для прохождения обучения. «Как ты относишься к приключениям?» – поинтересовался инструктор, высаживая меня у гостиницы. «Смотря каким». «К алкогольным». В моей семье сохранилась старинная пословица «разговейся, но не оскоромься». Вот вспомнилось. Собственно, я не против приключений, только чтобы без вреда здоровью. Хитро оскалившись, Ереминка кивнул и умчался по своим делам, пообещав координаты времени и места встречи скинуть на телефон. Мой объемный баул он оставил в багажнике. На закате солнце выглянуло из-под завесы туч и залило город мягким оранжевым светом. Потянуло прохладой. Я брел из тесного центра по главной улице, что из четырехполосной проезжей части с узкими тротуарами постепенно превратилась в широкий бульвар, утопающий в зелени. В воздухе витала курортная непринужденность, и периодически оборачиваясь, в пробелах между крышами и верхушками деревьев, я каждый раз ожидал увидеть море. Где-то там, на юге, через каких-то 100 километров, оно и вправду плескалось. Еременко скинул координаты через официальное приложение, поставив задачу с туманным наименованием «Знакомство» теоретическая подготовка. Я прибыл на место минут за 15 до назначенного времени и осмотрелся. Вокруг фонтана толпились и перемигивались вспышками камер отдыхающие. Кто-то кормил голубей. Наглые толстые пернатые носились за хлебными крошками, расталкивая друг друга крыльями и обильно покрывая тротуар пометом. Удивительно, во что может превратиться ветхозаветная птица мира, обитая в городских пределах бок о бок с человеком? Как они еще не разучились летать? Из полуфилософского состояния меня вывел увесистый хлопок по плечу. «Пунктуальность — это хорошо», — констатировал не пойми откуда появившийся инструктор. «Пошли». И мы пошли. Углубившись во дворы, лишь отойдя за первый ряд домов от центральной улицы, мы погрузились в лабиринт обветшалых зданий, заборов и помоек. Никаких благоухающих клумб и свежих зеленых лужаек. Никакой показухи для приезжих. Город, как он есть. Впрочем, и здесь кипела жизнь. Шумела на площадках малышня, подремывали у колясок молодые мамаши, деловито прогуливались потрепанные грязные коты. Миновав все это самобытное великолепие, мы выбрались на узкую улочку и сходу уперлись в импровизированный музей мототехники под открытым небом. «Чего здесь только не было!» На парковке перед баром, красивым рядком, переливаясь разноцветными молдингами, слепя хромом, стояли мотоциклы самых разных стилей. Еременко уверенно шагнул в двери бара, и я, с трудом оторвавшись от этого зрелища, последовал за ним. Я ожидал увидеть байкерский притон, что-то вроде сумрачного кабака с блэкджеком и распутными девицами, где сигаретный дым стоит коромыслом и... «Пиво течет по бородам и животам рекой, а в рот не попадает». Однако я ошибся. Нас встретило светлое и просторное заведение с приличной степенной публикой. Бармен кивнул нам, как завсегдатаем, и предложил комплимент в виде пары полпинтовых бокалов холодного до сведения зубов пива. Пока мы цедили освежающий напиток, ждали еду и с аппетитом ее поглощали, разговор особо не клеился. Инструктор был сосредоточен, словно на чайной церемонии. Зато после того, как мы уничтожили посочному бифштексу с овощами на гриле, беседа потекла бурным потоком, как и алкоголь. Переместившись за барную стойку, мы намертво застолбили два укромных места у окна и уже не сходили с них, кроме как по крайней нужде. Разговор шел обо всем и ни о чем. Одна тема цеплялась за другую, находились точки соприкосновения. Именно таких задушевных бесед часто не хватает обитателям мегаполисов, которые живут бок о бок, но общаются только через Facebook. Что говорить, я ведь сам из таких, бледнолицых затворников-интеллигентов средней полосы. Свет угасавшего дня давно сменился желтоватым уличным освещением. Навалившая под вечер байкерская братья разъехалась, рыча моторами на все лады. Я давно потерял счет опрокинутым рюмком, и по всему выходило, что и нам пора закругляться. Еременко расплатился наличными, и, тепло попрощавшись с барменом, мы покинули гостеприимное заведение. Ночной город оказался не так ласков. Улицы и тротуары залила прохлада, вновь накрапывал дождик. Однако это помогло быстро протрезветь, ведь накидались мы добротно. Без труда нашли обратный путь, и через несколько минут – Бодро шагали по бульвару. Теперь здесь стало тихо и безлюдно. Решено было добраться пешком до первого крупного перекрестка и оттуда разъехаться на такси. Но планом помешал внезапный окрик. «Закурить не найдется?» В два бодрых голоса мы с инструктором ответили, что не курим. «Слышь, мне не интересно, курите вы или нет. Я за другое спросил». Донеслось с затенённого деревьями участка аллеи. Ерёменко остановился и повернулся в сторону дерзкого курильщика. Я подобрался, чувствуя, что запахло разборками. Остатки хмеля вылетели в ту же секунду. Из тени вышли трое. Не гопота, но и не уголовники. Однако выражение лиц манеры не сулили ничего хорошего. Парни, чуть помладше меня, обступили нас и хищно оглядели. «Если сигарет нет, то, может, деньжат подкинете?» Выступил вперед один из них. Еременко упорно молчал. Невозможно было понять его настрой. Оппоненты стали яростно двигать желваками и понемногу напирать. Я приосанился и взял себя в руки. «Ребята, мы приезжие, вот решили посмотреть ваш город. Отдохнули, прогулялись, все понравилось. Может, не будем портить впечатление?» решил я разрядить обстановку. Так тоже вам мешает отдыхать. Мы вот тоже отдыхаем с пацанами. Да, не рассчитали малость. Так что, подкинете на пивко? Главарь был явно настроен получить свое, Вернее, наше. Опять повисла пауза. Да что с ними базарить? не выдержал другой, весь какой-то дерганый «Гоните бабки, телефоны, а то поедете домой в неудобных позах. Приезжие, блин! Понаехали!» «А ты чего зыришь так дерзко, папаша? Первым хочешь отхватить?» Попер на Еременко третий, тот, что поздоровее. Нас с инструктором окружили, и волей-неволей пришлось встать спина к спине. Я не уловил момента, когда завязалась сумбурная потасовка. Еременко явно схватился со здоровяком, а ко мне примеривался дёрганный, то наступая, то отпрыгивая, пытаясь достать рукой. Я дрался когда-то. Не часто, но у меня даже были проблемы в школе из-за этого. Приходилось и в институте, но не очень серьезно. Чтобы ударить кого-то, мне требовались очень веские причины. И сейчас я просто впал в некий транс, не зная, что делать, лишь уворачиваясь от ударов. Никакой ярости по отношению к трем маргиналам я не испытывал. Но вдруг противник умудрился заехать мне носком кроссовки по подбородку, зубы неприятно клацнули, в черепе отдалось сухим щелчком, во рту разлился вкус крови. Что-то включилось во мне, что-то забытое. Мозг еще продолжал тупить, а тело сделало неожиданный выпад ногой в сторону нападавшего. Тот как раз собирался укрепить свой успех, и налетел грудью на жесткий каблук. Не показалось или и правда раздался легкий хруст? Как бы то ни было, дерганный потерял равновесие и повалился на землю, обнимая ушибленное место. Слева мельтешил главарь, но уже не пытался атаковать. Я быстро обернулся и увидел, как Еременко уложил на тротуар здоровяка. Дело было сделано. Мы отступили, осматриваясь. Главарь подскочил к здоровику и принялся его поднимать. Оба они, а затем и третий, когда продышался, начали осыпать нас такими ругательствами и угрозами, что мне мелькнула мысль добить ублюдков сразу, дабы они не воплотили в жизнь свои обещания. «Идем», — бросил Еременко, а я только этого и ждал. Пройдя с полсотни метров, я не выдержал и оглянулся. На тротуаре в тени раскидистой липы уже никого не было. Мы понемногу расслабились и начали обмениваться впечатлениями, но только ступили на пешеходный переход, как путь нам, скрипнув тормозами, преградила старенькая БМВ. Из автомобиля высыпали уже пятеро, включая тех троих. Понять намерения группы молодых людей оказалось несложно. Сейчас нам будут наносить хаотичные удары ногами и различными предметами, мелькавшими в руках. Я почему-то вспомнил о Вике, Подумал, станет ли она ухаживать за мной, если я впаду в кому. Вспомнила маме. Каково ей будет управляться с двумя коллегами. И услышал только выдох моего инструктора Василия Ивановича Еременко. «Вот это вы зря! Ох, зря!» Дальнейшее заняло секунды. Однако время замедлилось. И я видел, как мой компаньон скользит по дуге, нанося противникам короткие, но мощные удары руками. Стрелки часов побежали с нормальной скоростью, вернулись звуки окружающей среды, проносились машины, по другой стороне улицы прошла, поглядывая на нас компания молодежи. По земле веером распластались стонущие и ворочающиеся тела. Василий Иванович выпрямился и поймал мой полный недоумение взгляд. Ха, учись, стажер! усмехнулся он. Смотри сюда. Инструктор поднял чей то выпавший телефон и плотно обхватил ладонью левой руки. Затем сжал кулак. Внутри что-то жалобно хрустнуло и вспыхнуло. Когда кулак разжался, на тротуар посыпались мелкие осколки. Через минуту, наскоро попрощавшись, я возвращался в гостиницу на заднем сиденье такси. Глава 12 Стажировка с риском для жизни. Спиртное не только усиливает эмоции. Оно, как бы правильнее выразиться, может еще и вскрыть характер. Иногда стоит напиться с человеком, чтобы тот открылся с прежде неизвестных сторон. Преследовал ли Еременко именно эту цель, приглашая меня на алкогольные приключения, осталось загадкой. Но означенные приключения запомнятся надолго. Ранним утром следующего дня я сдал номер и выбыл из отеля. Еременко подобрал меня на улице, и мы помчались по пустому еще городу на выезд в южном направлении. На посту ДПС нас традиционно остановили для проверки документов. Инспекторы смотрели настороженно, с ног до головы закованные в броню. Позавчера, во время посиделок в баре, я не мог не задать вопроса по поводу напряженной обстановки в городе. И инструктор поделился сведениями. Сам Василий Иванович также находился в регионе по долгу службы – но странные события успел застать. Чуть больше двух месяцев назад случился ряд происшествий, заставивший правоохранительные органы перейти на чрезвычайный режим работы. Скрылись несколько дремлющих террористических ячеек. В результате город на несколько дней превратился в арену для штурмов, облав и погонь со стрельбой и взрывами. Помню, тогда в центральных СМИ проскочила информация, но незначительная, без шумихи. Близился курортный сезон. Город взяли под контроль, но даже спустя время никто не расслабился. Видимо, было еще чего опасаться. Продолжение истории Еременко предпочел не рассказывать, предупредив, что я сам скоро все увижу. И вот этот день настал. Мы проехали около 40 километров по федеральной трассе М4 и свернули к ничем, на первый взгляд, непримечательному поселку Молькина. То был крохотный населенный пункт в две улицы – но вполне чистый и уютный, с утопавшими в зелени домами. Среди частных дворов возвышалось несколько многоэтажек, пара трехэтажных бараков первой половины прошлого века постройки и такой же трехэтажный многоквартирный дом, только более современный. К нему мы и подкатили. Когда я вышел из автомобиля, меня как будто захлестнуло теплое воспоминание. Этот маленький самобытный дворик перенес меня в глубокое детство – Туда, где я солнечным воскресным днем в компании такой же малышни ковырялся в песочнице под жестяным грибком. На ветках кустов галдели воробьи, а счастливые советские автолюбители деловито копались в своих «Жигулях» и «Москвичах». В Молькино все было так же безмятежно. О реальности напоминал только шум близкой транспортной артерии. А еще тихонько матерившийся себе под нос Василий Иванович, тасовавший в багажнике объемные тюки, среди которых был и мой баул. Позавчерашний трюк с растиранием в порошок телефона и отправкой в нокдаун пятерых молодчиков дался моему инструктору ценой левой руки, точнее, ее тайны. На самом деле, рука попросту отсутствовала ниже плеча, а ее место занимал совершеннейший протез, подобных которому я не видел даже в футуристических передачах на канале Discovery. На вид то была обычная рука с абсолютно нормальной функциональностью, а вот что находилось внутри, так и осталось загадкой. Поэтому сейчас я невольно присматривался к манипуляциям Еременко, пытаясь уловить фальш в работе идеального устройства, виртуозно заменившего человеку конечность. Через пару минут мы стояли в прихожей квартирке на последнем этаже и осматривали апартаменты. Все помещения были настолько компактными, что казалось, их проектировали гномы или хоббиты, Правда, комнаты, обставленные современными мебелью и техникой, выглядели опрятно и свежо. «Конечно, не пять звезд!» – прокомментировал Еременко. «Но польза квартиры не в ней самой, а в ее расположении». «Да ладно! Мне приходилось жить в гораздо худших местах, а это очень даже ничего». «Не мажор!» – констатировал инструктор, грохнув баулы на пол, да так, что на кухне звякнули стаканы. «Это хорошо. Тогда располагайся». А я тут кину свои вещички. Буду у тебя переодеваться перед полигоном. В последнее время в городе люди в камуфляже привлекают слишком много внимания. Так что и тебе рекомендую появляться в общественных местах в чисто гражданском облачении». «В каких общественных местах?» Невольно вырвалось у меня. «Ну, для начала в паре кварталов отсюда находится страусиная ферма с нормальным кафе. Там можно хорошо поесть. В смысле первое, второе, третье и компот». Во-вторых, дальше по трассе стоит город-курорт «Горячий ключ». Там красивые места, можно воздухом подышать, минеральной водички попить, кафе, рестораны опять же. Рекомендую. А вообще, в плане питания дам тебе ценный совет. В соседнем доме, в том, что второй от трассы, в пятой квартире живет баба Фрося. Идешь к ней, говоришь, что твой молодой организм нуждается в правильной полноценной пище. Она скажет, каких продуктов купить. И полный пансион в лучшем виде тебе обеспечен. Денег возьмет, сколько дашь. Сама она цену не устанавливает. А сейчас, если по нужде надо или водички попить, то давай. Затем переодеваемся и немного прокатимся. Дам тебе вводную. Наскоро собравшись, мы вновь куда-то поехали. Я ожидал чуть более длинного пути, но поднырнув в тоннель под трассой, мы почти сразу уперлись в контрольно-пропускной пункт. К шлагбауму вышел молодой парень в облачении военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. Еременко шагнул навстречу, они перекинулись парой слов, и Василий Иванович передал несколько извлеченных из кармана кителя документов, с которыми парень исчез в здании караулки. «Пока мы ждали, инструктор покопался в багажнике, обошел вокруг машины, совершив какие-то манипуляции у переднего и заднего бамперов. Вскоре солдат вышел, вернул документы», и, козырнув, чего я не мог не отметить, предложил следовать дальше. Внедорожник покатил по неширокой дороге, с обеих сторон тянулся густой низкорослый лесок. Миновав возникшую почти сразу развилку, мой инструктор, как я понял, все-таки начал вводить меня в курс дела. — Ничего тебе здесь не знакомо? — поинтересовался он. — Никак нет, — покачал я головой. Населенный пункт Молькина славен тем, что в его окрестностях дислоцируется 10-я отдельная бригада специального назначения. Фактически, мы сейчас на ее территории. Но сама часть расположена левее, доступ туда, разумеется, ограничен. А мы направляемся на полигон. Кстати, погода нам благоволит. Еременко высунулся из окна и посмотрел вверх. Я последовал его примеру. Неплотные серые облачка рассеивались, позволяя яркому летнему солнцу полноправно плыть по небу. Из-за поворота показался военный тентованный Урал, за которым шли еще несколько таких же, а замыкал строй старенький зил водовозка. Василий Иванович предусмотрительно принял к обочине, чтобы пропустить колонну. «Смотри-ка, еще и обеда нет, а воду уже всю выбрали. Видать, жаркий денек намечается», прокомментировал инструктор, взглянув на свои часы марки «Победа», имевшие необычный 24-часовой циферблат. Когда стало понятно, что армейская техника прошла вся, мы неспешно двинулись дальше. «Тут вот, понимаешь, какое дело», — продолжил Еременко. «Мы присутствуем при довольно знаменательном событии. По сути, здесь впервые в истории современной России формируется сила, основанная на воле обычных людей и возможностях армии. Что-то вроде народного ополчения. Ты видишь занятную картину. Это не тот протухший винегрет, что крутят по ящику». Я сам пока не понимаю, как технически удалось реализовать подобное в рамках законодательства, но оно работает. Сейчас сам увидишь. Буквально через минуту деревья по обочинам расступились, и пыльная гравийка побежала по обширному полю, справа ограниченному лесополосой, а слева уходившему за горизонт. Автомобиль прокатился километр, и, наконец, я понял легкое воодушевление моего компаньона. Здесь, на военном полигоне, действительно происходило нечто масштабное. На первый взгляд открывшаяся взору картина походила на военные учения, но при внимательном рассмотрении я изменил мнение. Скопление людей, техники и сооружений больше напоминало рок-фестиваль под открытым небом. Только вместо праздно шатающейся молодежи виднелись мужчины разных возрастов, одетые в камуфляжную одежду рыболовно-охотничьего и военного типа. Люди не выглядели слишком серьезными или собранными. Одни бродили в тельняшках, а другие вообще с голым торсом, подставляя солнцу, кто широкие плечи, а кто и пивной живот. То тут, то там мелькали кубанки, традиционные головные уборы казаков. Слева от дороги расположилась группа военных палаток, от больших солдатских до средних по размеру офицерских. Все они стояли в чистом поле, вокруг прямоугольного грунтового плаца, утоптанного до состояния асфальта. Справа же, в широкой густой лесополосе, кипела основная жизнь. Здесь был разбит лагерь. Да какой! В тени деревьев прятались уже жилые палатки. Небольшие армейские и обычные туристические легкомысленных расцветок. Кое-где курились серым дымком полевые кухни. Вокруг них на деревянных скамьях за широкими столами расселись люди. Некоторые столовые имели капитальные на вид широкие навесы. Не дать не взять партизанский лагерь на тысячу-полторы душ. По обочине в теньке тянулась длинная вереница гражданских легковых автомобилей. Проехав их основное скопление, инструктор припарковал и свой внедорожник. — Ну как? — поинтересовался он с ухмылкой. — Похоже, на сборы резервистов, — выдвинул я версию. — Ты прав, — кивнул Еременко. Только резервисты тут непростые. Во-первых, многие из них добровольцы. Во-вторых, контингент очень разношерстный. Есть и обычные гражданские, без особой военной подготовки, но в основном реестровые казаки из казачьих обществ. Раньше на полигоне проходили ежегодные сборы, но так, ни шатка, ни валка. Соберутся казаки, промаршируют, постреляют из автоматов, да разъедутся. Но вот с прошлого года началась другая активность. Сборы стали проходить регулярно, иногда параллельно с учениями в части. Разведчики, так сказать, тренировались на резервистах и наоборот. А с весны разбили постоянный лагерь и началось. Мимо нас в сторону лагеря прошагал неровный строй разновозрастных мужчин, судя пошедшим впереди, изначально предполагавшийся как колонна по трое. Люди выглядели уставшими, но довольными. Одежда и снаряжение, хоть и были у всех в разнобой, но выглядели опрятными и подогнанными. На нас они не обратили никакого внимания, даже закурить не спросили. Правда, напылили сильно, и мы, собравшись было покинуть машину, задержались. «Так вот, слушай дальше», — продолжил Василий Иванович. «В лагере находится и иностранный контингент. Я не говорю об украинцах, белорусах, мы здесь все проходим как свои. Я говорю о реальных иностранцах, сербах, молдаванах, чехах» настоящих чехах, ну ты понял. Есть даже итальянцы и французы. В общем, скажу тебе, сошли здесь интересы и нацгвардии, и спецслужб, и банальных наемников. Но главное, народ зашевелился. И как бы ему было не зашевелиться, когда БТРы по городу колоннами носятся и режим КТО в житнице России. В общем, костяк из казаков собрали, а к ним уже все остальные приросли. Кто бы там что про казачество не говорил, но это реальная сила, готовая защищать регион и отстаивать интересы страны. «Это интересно. Только каким боком мы тут пристроились?» Задал я буквально только что родившийся вопрос. «Нет, я понимаю, конечно, что сборы очень хорошая база для обучения, но мы-то как связаны с народным ополчением?» «Вот это меньше всего должно тебя волновать!» Скептически взглянул на меня Еременко. «Хотя я тебя понимаю, все вы поначалу такие шугливые. Слишком много белых пятен. Ну, пойдем, что ли, на свежий воздух? Буду развеивать твои сомнения». С этими словами инструктор выбрался из автомобиля и надел кепи. Я последовал его примеру. Мы не спеша зашагали вдоль обочины по направлению к лагерю. «Я сюда попал по знакомству», – начал без предисловий рассказ Василий Иванович. Один из непоследних людей в проекте – мой хороший товарищ. Но участвуем в мероприятиях на вполне официальных основаниях. И я, и ты – наши данные в списках. Находимся на довольстве на время прохождения военно-полевых сборов. Правда, приписаны мы как раз к тому самому иностранному батальону, но не суть. Туда приписывают всех залетных. Не робей, в общем, Романов, ты тут не первый мой курсант. И кстати... Твоя жизнь теперь застрахована на круглую сумму, но все равно не советую нарушать правила техники безопасности на военном объекте. Я хотел было уточнить по поводу риска для жизни, но потом сообразил, что даже на учениях регулярных войск случаются потери личного состава, что уж говорить о сборище милитаристски настроенных гражданских. Успокаивало то, что на руках оружия ни у кого не было. А как же все же такого рода подготовка может пригодиться в моей работе? Задал я тогда свой главный вопрос. «Ах да, постоянно забываю, что ты идешь по неправильному плану стажировки. Вообще все стажеры, хотя бы те, что проходили через меня, всегда начинали с теоретической подготовки, где получали все начальные вводные. А тебя вот прислали совсем зеленого на мою голову. На многое не рассчитывай, но объясню, как смогу. Давай присядем». Группы резервистов все чаще собирались и отбывали колоннами вглубь полигона. Мы без труда нашли свободную, грубо сколоченную лавку под раскидистым деревом. Издалека слышались переливы автоматных очередей. Где-то раскатисто говорил крупнокалиберный пулемет. И Еременко вкратце обрисовал ситуацию. Отчасти я получил подтверждение, услышанному раньше, а заодно ответы на некоторые невысказанные еще вопросы. Выходило так, что интересы фонда обширны, Многие специалисты работают на аутсорсинге или получают гранты на исследования и разработки. Пристальное внимание уделяется историческим изысканиям, как архивным, так и натурным. Многие группы археологов роют землю по всему миру, и все ценные результаты их работ берутся под контроль с целью сохранения и изучения. Когда такая группа находит что-то интересное и не может однозначно распорядиться находкой, то есть, например, доставить ее для изучения в ближайший филиал, на место выезжают уже люди фонда, дабы объективно разобраться со всеми вопросами. Одним из таких людей, предположительно, буду я. Эта должность условно называется наблюдатель. Конечно, наблюдатель некомпетентен в научных вопросах. Для этого в состав комиссии всегда включают эксперта. Но задача первого – трезво и непредвзято оценить обстоятельства со стороны. На время работы комиссии сотрудник моей должности может полностью находиться под управлением из центра, являясь глазами и руками фонда. Нередко случается, что интересные находки обнаруживаются в местах, скажем так, с неспокойной обстановкой. Тот же Ближний Восток – не самое благоприятное место для работы иностранных ученых. И если в Африку меня вряд ли зашлют, то вот в Республике бывшего Союза – запросто. И тут в игру уже вступает силовая составляющая. Все комиссии, выезжающие за рубеж, комплектуются гидами или охраной. Эта роль отведена от Deep корп В зависимости от сложности региона, группа может сопровождаться как водителем-экспедитором с навыками охранника, так и вооруженным отрядом уровня спецназа. Чтобы наблюдатели умели вести себя правильно в сложных ситуациях и не мешали безопасникам выполнять работу, в программу стажировки включен данный курс тактической подготовки. Только все нормальные люди проходят его в самом конце обучения, а мне вот повезло. Ерёменко объяснил, что большая нагрузка на инструкторов в последние месяцы заставила менять установленные правила по обработке новобранцев. «Ну что?» – хлопнул себя по коленям Василий Иванович, когда тема в целом оказалась исчерпана. «Если я утолил твое любопытство, предлагаю идти знакомиться с нашим комбатом». Глава 13. Комбат-братушка. Легионеры стояли безо всякого намека на обособленность. Более того, расположились они почти в самом центре лагеря. Но я почему-то сразу понял, что мы зашли на их условную территорию. Возможно, подсознание уловило отголоски иностранной речи, мелкие бытовые различия в обстановке, где-то мелькнул незнакомый камуфляж. Мы проследовали до внушительного навеса, который, судя по виду, неоднократно наращивался и укреплялся. С трех сторон он был неплотно затянут маскировочной сетью крупного плетения, скорее для антуража. За самым большим столом в центре сидели трое. Особо выделялся великан во главе стола. При нашем приближении мужчины обернулись. «Здраво, гаране! Драгоми, что те видим у добром здравлю!» Заговорил Еременко, обращаясь к здоровяку и делая приветственный жест остальным. «Здраво, здраво, драги братья! Как о сети?» Поднялся со скамьи гаран, протягивая руку моему инструктору. «Хвала! Добро сам!» — ответил тот и продолжил уже на русском. «Вот привез тебе новобранца!» Мужчины обнялись, как старые друзья. Дальше все присутствующие, включая меня, обменялись крепкими до хруста рукопожатиями. Гаран сказал что-то своим спутникам, и те, кивнув нам, удалились. Затем он оценивающе оглядел меня. Это был высокий и крупный от природы мужик, широченными плечами и огромными руками. Смуглое скуластое лицо обрамляли черные вьющиеся волосы средней длины и темная с у борода. Нос его сохранил явные следы давних переломов, а бровь рассекал довольно глубокий шрам. Смотрел Гарант вполне добродушно, но чувствовалось, что при других обстоятельствах этот взгляд может вселить ужас и панику. Хозяин жестом пригласил садиться, сказав на грубом, но понятном русском, что в ногах правды нет. Я Горан, позывной гора, сообщил он. Так и говори. Званий и фамилий мы тут не называем, не нужно. Я и мои люди сербы, будешь с нами разговаривать. А остальные по-русски плохо. Сергей! представился я в свою очередь. Серп извлек из кожаной планшетки кипу листов. Пластиком скорошевателе и быстро пробежался по страницам. «Романов Сергей?» – спросил он, делая ударение на первые слоги. Я кивнул, потом подтвердил словами, вспомнив, что не у всех народов кивок означает согласие. «Распишись!» – пододвинул мне список и авторучку Гаран, предварительно проставив сегодняшнюю дату. Я пробежался глазами по документу и поставил автограф. Это был обычный список. ФИО, год рождения, прописка и прочее. Я стал привыкать, что мои личные данные используются без моего ведома как угодно. Дальше Еременко разъяснил, как правильно вести себя на полигоне, как представляться патрулям, случись таковым попасться на пути. По каким вопросам и как обращаться к Гарану, если сам инструктор вдруг окажется недоступен. Затем Василий Иванович придвинулся ближе к сербу, и разговор между ними продолжился на пониженных тонах. Говорили они на смеси русского, сербского и английского языков, и в обсуждении упоминали абсолютно неизвестные мне термины, фамилии и события. Информация явно не предназначалась для чужих ушей, и мне польстило, что все происходило при мне. Правда, я мало что понял и уловил лишь общий смысл разговора. Еременко интересовался обстановкой, а Гарант сообщил, что пока все спокойно, но... А вот что «но» я так и не расшифровал серп угостил нас прекрасным травяным чаем из своего термоса, мы крепко распрощались и отправились в обратный путь. Дело шло к обеду, и у паревых кухонь стало заметно оживленнее. Потянуло дымком. С полигона подтягивались резервисты. Мы вернулись к внедорожнику, и только сейчас я заметил чехлы на его номерных знаках. На мой праздный вопрос о цели использования чехлов инструктор ответил, что здесь многие так поступают, учитывая специфику деятельности – Например, сотрудники спецслужб, обучающие резервистов, закрывают номера по известным причинам, как иногда скрывают и собственные лица. Также на полигон заезжают чиновники, высокопоставленные военные, которые в силу неоднозначности происходящего не желают афишировать свое присутствие здесь. Еременко не подпадал ни под одну из категорий, но его служебный «Митсубиши» был зарегистрирован в Иркутской области – Инструктор просто не хотел привлекать внимание необычным номерам региона. «Конспирация наша все!» — выдал он то ли в шутку, то ли всерьез. «Одного не пойму. Что здесь делают сербы?» — спросил я под шумок. Инструктор не ответил сразу и взял импровизированную паузу, пока мы садились в ощутимо прогревшийся даже в тени салон. «Гаран — это и есть ваш товарищ, который находится у верхушки проекта?» — продолжил я. «Вы явно давно знакомы, возможно, работали или служили вместе долгое время, либо в сложных условиях. Но не возьму в толк, что иностранцы делают на территории российской части спецназа?» «В общем, ты все правильно подметил», — Еременко завел машину. «И я с тобой буду говорить на чистоту. Только мотай на ус под грифом «для служебного пользования». «Уяснил?» «Так точно?» Отозвался я и уточнил. «А вам за разглашение ничего не будет?» «Какое разглашение, Романов? Ты о чем?» Усмехнулся инструктор. «Между сотрудниками нет никаких секретов, если того не требуют конкретные обстоятельства. А я, между прочим, еще и чужую работу делаю. Наполняю твою пустую голову». Мы потихоньку попылили в сторону выезда с полигона. Навстречу проехала заметно потяжелевшая водовозка, очевидно пополнив запасы питьевой воды. «Что ты знаешь о ЧВК?» — собрался с мыслями собеседник. «Если вы о частных военных компаниях, то я наслышан. Более того, предполагаю, что ваш Дипкорп таковой и является, при том, что в России подобные организации запрещены». «Дипкорп не совсем ЧВК. Это скорее Private Security Company, охранная компания, но не военная», — пояснил Еременко. «Они не занимаются наступательными операциями и военным консалтингом как таковым». Они только охраняют и защищают. В России нет прямого запрета на ЧВК. Есть отдельные статьи Уголовного кодекса, запрещающие наемничество и создание незаконных вооруженных формирований. И если внутреннюю законодательную базу худо-бедно подтянули, то на международном уровне есть множество конвенций, которые ограничивают подобную деятельность. «А как же американцы и британцы работают?» Задал я наивный, в общем-то, вопрос. Да так и работают. Что им устав ООН и какие-то там конвенции? Они ведь эти правила используют только в собственных интересах. Да и какая ООН? Все творят, что хотят. Ты новости смотришь? Заберутся в Нью-Йорке, губами пошлепают, а люди так и мрут, словно мухи, тысячами. Целые народы уничтожаются под корень. Что мы делаем, когда слышим в новостях про 60 погибших в теракте на юге Ирака? «Сочувствуем? Ужасаемся?» «Нет. Отпиваем пивка и переключаем канал. Вот поэтому, если мы себя не защитим, то никто не защитит. Я не говорю о вооруженных силах РФ. Я имею в виду тебя, себя, Гарана». «Так что, здесь формируется наша первая полноценная ЧВК?» «Предположил я». «Не первая. Уже не первая». Когда американцы и британцы стали активно применять ЧВК, штат их резко раздулся. Туда потянулись солдаты удачи со всего мира. И весьма ценились славяне, неприхотливые, жесткие и опытные солдаты. После распада Союза и Восточного блока, многие хорошие вояки остались не при делах, и немало их хорошо устроилось в тех коммерческих армиях. Потом, к середине 2000-х, в США и Британию стали возвращаться парни из Ирака и Афганистана, им требовалась работа. правительством пришлось надавить на компании. Ведь тем выгоднее было работать с чужаками. Никакой ответственности, невысокая по западным меркам оплата труда. И постепенно контракты с иностранцами перестали продлевать и заключать в прежних объемах. И народ потянулся обратно. Кто завязал с войной, а кто сколотил нелегальные артели и занимался всем понемногу. К 10 году на Балканах, в Приднестровье в том же Крыму располагались базы наемников. Но все резко изменилось, когда Восточную Европу как по команде наводнили ЦРУшники. Англосаксов встревожило неожиданно начавшееся укрепление и сплочение славянских народов, ну и в первую очередь самой России. И они привели в действие план Хаус, успешно отработанный по всему миру. Только не ожидали, что встретят сопротивление национально ориентированных наемнических бригад. Несколько карательных отрядов, используемых шпионами для грязных операций, буквально растворились в Дунае. После такого отпора были подключены предатели во власти, и вопрос наемников стали решать на условно-законных основаниях. Парням снова пришлось покидать насиженные места, На некоторым просто некуда было возвращаться. В итоге удалось сохранить две базы – в Крыму и в Приднестровье. А сейчас они представляют собой серьезные учебно-тренировочные комплексы с хорошим обеспечением. Новую шикарную базу выстроили на Кавказе, но там, понимаешь, свой контингент. В общем, кому сильно припекло, приезжают сюда. Дело для всех находится. Вон французов раненых привезли. Теперь восстанавливаются. А отсюда желающих посылают в горячие точки реального опыта набираться. Но пока это полулегально. «Мне кажется, нам не дадут легализовать эти силы», — поделился я соображениями. «Может статься так, Романов, что уже и спрашивать никого не придется», — усмехнулся инструктор. «Нехорошее что-то затевается. Очень нехорошее. Ты представляешь себе ситуацию, при которой иностранные граждане с сомнительной репутацией приезжают в Россию безо всякой визы, получают медпомощь и встают на довольствие войсковой части». Я не представлял такой ситуации, и поэтому ничего не сказал. Оставшуюся часть пути мы молчали. Каждый думал о своем. На КПП Еременко отметился и снял чехлы с номеров. По прибытии в съемную квартиру он на ходу переоделся, попрощался и уехал, наказав завтрак к 8 утра быть полностью готовым к выезду. Глава 14. Новый опыт. На следующий день Еременко прибыл без четверти 8. К этому моменту я полностью собрался, оставалось только надеть ботинки. Инструктор молниеносно переоблачился, попутно изучая обстановку в квартире, похоже на предмет возможного компромата. И мы отправились на полигон. Вчера по возвращении я совершил обзорную экскурсию по населенному пункту, которая не заняла и получаса. Куда бы я ни направился, везде проходил не больше двух кварталов, а дальше простирались бескрайние поля с редкими перелесками. Тогда я, нагуляв аппетит, заглянул все же в кафе, рекомендованное Ерёменко. Это было уютное и приличное заведение. Ассортимент блюд не поражал разнообразием, зато еда оказалась свежеприготовленной и вкусной. Вначале на стол поставили густую и в меру холодную окрошку. На второе принесли мясо, запеченное с картошкой, грибами и сыром. Не знаю почему, но я в шутку преобразовывал все названия мясных блюд, подставляя вместо говядины, свинины или птицы сочетание типа «мясо мертвых свиней», «коров» или «куриц». Как вам строчка в меню ресторана? Тефтельки пикантные из мяса мертвых свиней». Не каждому такая терминология показалась бы забавной, но, по крайней мере, я не питал иллюзий касаемо происхождения мясных продуктов. И вот я впервые попробовал «мясо мертвых страусов». Оказалось, ничего. Придя домой, посидел в интернете, посмотрел пару фильмов, мариновавшихся на моем лэптопе уже целый год. И понял, что делать больше нечего. А когда делать нечего, нужно либо ложиться спать, либо заниматься физической активностью. Выбрал второе. Надел маск-халат, распаковал второй комплект легких ботинок, типа кроссовок, нацепил их. И опять отправился на экскурсию по окрестностям, только уже по большему радиусу. Конечно, в любой российской деревне молодой человек на пробежке выглядит как минимум глупо. Местные, скорее всего, сочтут его бездельником, впустую тратящим силы, вместо того, чтобы управляться по хозяйству или расслабляться с пацанами на заваленке. Однако я наплевал на стереотипы и углубился в поля, где помимо полезной нагрузки получил немало удовлетворения от открывавшихся видов. Намотал километров 10, даже не натерев мозолей. И, вернувшись в квартиру, понял, что спать теперь точно буду хорошо. Стемнело непривычно мгновенно, как это и бывает на юге. Солнце буквально упало за горизонт. Я написал сообщение Вике, и та предложила созвониться. Вика рассказала мне о своем небольшом бизнесе. Лет пять назад она вдвоем с приятелем открыла частные курсы вождения мотоциклов, а теперь в их активе числилось собственное помещение за городом, небольшой склад мотозапчастей и государственная аккредитация школы для водителей категории А. Конечно, отец помог с покупкой заброшенного цеха, но на правах инвестора. Бизнес приносил доход и работал уже на таком уровне организации, который позволял не принимать личного участия в техпроцессе. Однако Вика все равно периодически проводила индивидуальные занятия и частенько зависала на площадке и в офисе. Но вот после трагедии с отцом она еще ни разу не появилась в своей мотошколе. И первое, что я посоветовал, это как можно скорее заняться делами, пока партнер не отжал бизнес себе. Девушка восприняла шутку и даже немного повеселела. «Эх, Вика, Вика, как же странно все получилось, ведь я уже скучаю по тебе». Мы болтали целый час, и напоследок я пообещал, что когда вернусь в Питер, сразу приеду к ней на индивидуальные курсы вождения. Затем я мгновенно уснул под монотонное звучание аудиокниги в плеере. Ночью поднялся сильный ветер и до утра завывал где-то в вентиляции. А сегодня предстоял жаркий день. На небе не облачко. Ветер окончательно просушил землю и гонял по дороге небольшие пылевые вихри. Серп встретил нас у центрального выхода из лагеря. Вернее, мы его там нашли. Гаран общался с каким-то майором нацгвардии и еще одним лихого вида кубанским казаком в возрасте с длинными закрученными усами. Вокруг них собирались обычные резервисты. Мы поздоровались. «Палыч!» — обратился серб к казаку и указал на меня. приминого новобранца! Приписан к нам!» Палыч достал список и внес туда мои данные. Потом отправился разбираться с остальными. «Ну что, Романов, понеслось твое обучение», — сказал Еременко и хлопнул меня по плечу. «Переходишь во временное подчинение к Трофим Палычу, до особых распоряжений с моей стороны». «Есть», — ответствовал я. «Бойцы, слушай мою команду!» — прозвучал зычный голос нового командира. «Колонну по трое! Становись!» Команда вызвала некоторую суматоху в наших рядах. Не все сразу сориентировались, как становиться. Но через несколько секунд собрались во вполне удовлетворительного вида строй. «Удовлетворительный!» От слова «удав» вспомнилась мне студенческая шутка. «К месту прохождения обучения шагом марш!» проголосил Палыч, и мы двинулись прочь от лагеря, стараясь шагать в ногу. Мелкая белая пыль подымалась от каждого шага, и я не позавидовал тем, кто шествовал в хвосте колонны. Очень живо вспомнилась армия, первые месяцы, когда все казалось чуждым мне и бессмысленным. Потом ничего, пообвыкся, стал своим в штабе и даже в домах некоторых командиров. Теперь вспоминал то время с ностальгией». Вернее, вспомнил только сейчас, когда затопал берцами по пыльной гравийке. Ноги-то они помнят. По прибытии на полигон Палыч ушел в здание командного пункта, приказав не расходиться. Солнце припекало, и только свежий пока еще ветерок компенсировал жару. Не успели бойцы разбрестись по окрестностям, как казак вернулся в сопровождении трех военнослужащих в званиях от сержанта до старшины. Те разделили нас на три примерно одинаковые группы и, кратко представившись, сообщили тему предстоящих занятий. А ждала нас огневая подготовка во всех проявлениях, кое мы незамедлительно приступили. Под шуточки и пыхтения наш сборный отряд принялся восстанавливать в памяти, а кто и изучать заново, материальную часть оружия и боеприпасов. Слушали инструкторов, снаряжали магазины, собирали и разбирали автоматы. Прямо здесь, в поле, стояли простенькие учебные классы под жестяными навесами, где мы в долгожданной тени прослушали ликбез по основам и правилам стрельбы. Сначала я с какой-то нерешительностью отнесся к происходящему, но когда осознал, что здесь никто ничего от меня не требует и ни к чему не обязывает, дело пошло веселее. Я пару раз сноровисто разобрал и собрал АКС, потом повторил то же самое на норматив. На мой вопросительный взгляд сержант, фиксировавший результаты, кивнул, мол, все нормально. На удивление легко я решил пару задач на поправки и упреждения. Время летело быстро, слегка напрягала жара. Спустя часа четыре практически беспрерывного пребывания под открытым небом, моя фляга почти опустела, а одежда успела несколько раз промокнуть от пота и высохнуть. И вот, наконец, нас привели к заветному стрельбищу, и стало понятно, что сегодня мы постреляем по-настоящему. Наш усатый командир, которого не видно было во время теоретической части, вдруг появился откуда ни возьмись и принялся поднимать боевой дух подопечных различными байками и анекдотами, когда мой служебный кирпичик призывно завибрировал в нагрудном кармане. «Романов!» – послышался из динамика голос ерёменко «Приказываю срочно прибыть к жилому лагерю. У тебя три минуты. Выполнять!» Я секунду поколебался, затем подтвердил получение приказа и, оповестив Палыча, направился в обратный путь. Прошло уже полминуты, когда я догадался, что, шагая даже очень быстро, не успею добраться вовремя. Пришлось перейти на бег. Выглядело это немного странно, но приказ есть приказ. Я принял эти правила. К концу